Пространственная ферма в ином мире. Глава 6. Составление плана. Не привлекать внимания. Он определенно не должен привлекать внимание. Прочитав бесчисленные романы о переселении, Джао Хай четко понимал, что если он не будет вести себя тихо в другом мире, то у него никогда не будет хорошей концовки. Джао Хай считал, что романы были просто фикцией, и причина, почему их главные герои могли вызвать суматоху и неразбериху в других мирах, заключалась в золотых пальцах автора. Если бы переселенный человек, оказавшийся один в незнакомой обстановке, И действительно, начало действовать так необдуманно. Последствия, безусловно, не были бы хорошими. Сейчас Джао Хай был в статусе последнего наследника клана Будда, но в то же время они обидели самую мощную фракцию в империи Аксу. Если при таких обстоятельствах он не будет сидеть тише воды, ниже травы, То первым, кто умрет, несомненно, будет он. Даже если у него была пространственная ферма, где он мог моментально спрятаться, но оставалось все еще слишком много способов убить одного человека, и Джао Хай не хотел небрежно потерять голову во время сна. В то время как Джао Хай думал о таких вещах. Он вдруг раздался стук в дверь. И хотя Джао Хай выглядел немного рассеянным, он сразу сказал. «Войдите». Мэг открыла шла внутрь, Ее голова была опущена. Она, не глядя на Джао Хая, поклонилась ему и сказала. «Молодой мастер». «И больше ничего». Джаухай посмотрел на внешний вид Мэг и выдал короткую кривую улыбку. Причина, почему Мэг не поднимает голову, чтобы посмотреть на него, заключалась в том, что Адам ранее приставал к ней из-за ее красоты. В конце концов, хотя ему ничего не удалось, но с тех пор Мэг всегда избегал Адама, и даже если они встретились, то она только опускала голову, называла его «молодой мастер», а затем разворачивалась и уходила. Джо Хай вздохнул. Эти все неприятности были вызваны Адамом, но он заменил его и теперь должен будет сам справляться с ними. «О небесам! Это действительно урожай стихийных бедствий!» Джаухай еще раз посмотрел на внешний вид Мэг, а затем снова вздохнул. А, я в порядке, можешь идти вниз и отдохнуть. Я собираюсь некоторое время поспать. Будет нормально, если ты придешь и позовешь меня на ужин. В ответ Мэг что-то неразборчиво пробормотала, а затем развернулась и ушла. Выйди за дверь! она осталась его охранять. Глядя на том, как она будто убегает от него, Джао Хай снова криво улыбнулся. Хотя Джао Хай ощущал себя значительно лучше и не чувствовал какого-либо дискомфорта, причина, почему он сказал, что хочет отдохнуть, заключалась в том, что он еще раз должен был пересмотреть и привести в порядок воспоминания Адама, а также взглянуть, есть ли там еще что-нибудь, что он не знал. Добавим еще то, что в настоящее время у него была пространственная ферма. Это огромная помощь для его дальнейшего роста. Поэтому он должен был придумать Как воспользоваться этой фермой еще лучше? Прямо сейчас он сажает речку в пространственной ферме, и если он продаст ее через пространственный магазин, то получит как минимум 5 сотен золотых. Иными словами, он сможет заработать 350 золотых. Он также мог бы вынести эту речку наружу, используя амбар. Чтобы Грин смог их продать в другие районы континента Арк, это, возможно, принесло бы чуть больше золота. Но самым главным было то, что в настоящее время он не знал, растет ли что-то вроде резьки на континенте Арк. Поскольку Адам никогда не занимался покупкой овощей, а блюда, которые попадали ему на стол, он видел только уже в приготовленном виде. И, конечно же, он не спрашивал о том, что было в еде, поэтому он, в принципе, не имел ни малейшего представления, было ли на этом континенте такой овощ, как Редька. Ведь, если его нельзя было купить снаружи, то он должен был бы тщательно его обрабатывать. Поскольку весь урожай Редьки был бы настоящим кладом, его нужно было обработать как можно в более полном объеме. Даже листьями редьки нельзя было пренебрегать, ведь если их просто замариновать, то они становятся очень вкусными. Джао Хай жил в северном Китае, именно поэтому он до сих пор хорошо помнил свою мать, что использовала такие маринованные листья редьки в кулинарии, когда он был маленьким. Также листья редьки можно будет использовать в качестве корма для животных. Если этот мир не знал чего-то вроде редьки, то они могли бы ее продавать, а сохраненные листья использовать, чтобы кормить волшебных зверей. В воспоминаниях Адама было несколько таких. Их можно было очень легко разводить, Поскольку они были неприхотливы в еде, а когда приходило определенное время, то размножались в больших количествах. Если у них будут такие волшебные звери, то они смогут больше не беспокоиться о мясе. Кроме того, если Джао Хай сможет открыть оранчу на ферме и организовать пастбища, то это еще больше увеличит их доходы. Но даже если в этом мире росла редька, а ее цена была невысокая, то он бы просто продал ее через пространственный магазин, но при этом все равно сохранил бы ее листья. Несмотря ни на что, он не мог быть расточительным. Поскольку нынешний уровень Джаохая Хая был очень небольшим, он все еще не мог открыть пастбище в пространственной ферме, Но он мог организовать их здесь, на континенте Арк. А как только он перейдет на достаточно высокий уровень и сможет открыть ранчо в пространственной ферме, то получит доступ к некоторым земным животным. Джаохай уже все обдумал. Его дальнейшее развитие должно было опираться на сельское хозяйство. Во всяком случае у него просто не хватало силы для атаки, так что фермерство подходит ему лучше всего. Сейчас у него был огромный фиод: Горы плюс мертвые земли, а также гнилая топь. Эти места были его вочной, но превращение этих районов во что-нибудь полезное займет очень много времени. Джао Хай мог только надеяться, что вода и земля из пространственной фирмы действительно смогут изменить черную пустошь. Если это так, то рано или поздно у него все же будут широкие и раздольные пашни. Независимо от времени, земля всегда будет основополагающей. Что касается рабочей силы, то Джао Хай никогда не беспокоился по этому поводу, потому что он знал, что в этом мире был класс людей, которого уже практически не было на земле, а именно рабы. На земле практически не было рабов, но в этом месте их было в изобилии. Покуда у тебя были деньги, ты мог купить много рабов, а их жизнь или смерть была полностью под твоим контролем. Они были абсолютно лояльны к вам и кроме вас ни на кого работать не будут, поскольку каждый раб имел клеймо с конкретным знаком клана. Если бы они ушли без ведома хозяина, то последствия были бы совсем плачевными». Поэтому до тех пор, пока его ферма может зарабатывать деньги, он совершенно не беспокоился о вопросах поведения. На материке было большое количество рабов, и даже если они изначально не были рабами, до тех пор, пока кто-то мог этого потребовать и заплатить соответствующую компенсацию, дворяне могли превратить для него бесчисленное количество людей в рабов. И все потому, что дворяне обладали абсолютно всем в этом мире. Но с текущим статусом Джао Хая, если бы он вдруг приобрел множество рабов, он, несомненно, привлек бы внимание. Поэтому, несмотря ни на что, Он должен был оставаться неприметным. Незаметность была его политикой, а сельское хозяйство – основным направлением развития. Подумав об этом, Джао Хай высвободил глубокий вздох, медленно откинувшись в постели. Он все еще чувствовал, что как будто спит. Ранее он был только обычным атаку на земле. И даже если он любил читать фэнтези-романы, это еще не означало, что он хотел стать их главным героем. Но кто бы мог подумать, что нечто подобное может на самом деле случиться именно с ним? Джаохай глубоко вздохнул, рзая на кровати и смотря на каменный потолок. В этом месте не было абсолютно никаких возможностей для развлечений. Как же он сможет жить здесь каждый день? Может быть потому, что он получил слишком много воспоминаний, плюс неожиданное благословение в виде пространственной фермы сделали Джао Хая слишком возбужденным. Но теперь, когда волнения улеглись, волна за волной изнеможения напала на него. Бессознательно он снова упал в глубокий сон. Чего Джао Хай не видел, так это того, как он заснул. Дверь в его комнату распахнулась, и в нее заглянула Мэг. Видя, что Джао Хай спит на кровати, она тихонько вошла внутрь, подняла упавшее одеяло и укрыла его. Стоя возле кровати и глядя на Джао Хая, она вздохнула и пробормотала. «Молодой мастер, вы будете много и тяжело работать, ведь теперь вся ответственность за клан Будда лежит на вас». Закончив говорить, она повернулась и ушла, тихонько закрыв за собой двери. Как только Мэг вышла из комнаты Джао Хая, к ней подошел Грин и, глядя на нее, сказал. «Мэг, как там молодой мастер? Что он делает?» Мэг сказала. «Ничего, спит». Грин кивнул. «Иди посмотри, как там дела у бабушки с обедом, и когда он будет готов, позовешь молодого хозяина». «Эх...» Так как мы находимся в таком месте, в любом случае, благородный этикет, рано или поздно, будет заброшен. Покачав головой, он ушел. Мэг посмотрела на своего деда. Она полностью поняла его настроение. Он отдал всю свою жизнь клану Будда и никогда даже не думал, что клан придет в упадок на его глазах, «Как мог Грин чувствовать себя хорошо?» Мэг последовала за Грином на кухню. Несмотря на то, что Мэрина была здесь единственным поваром, она отвечала за питание только этих людей. Что будут есть рабы, ее не заботило. Грин уже отдал им пищу, чтобы они приготовили ее себе сами. Мэг вполне одобряла, как Грин вел дела. Те рабы были жалкими людьми, но в этом месте все еще можно было жить. Даже если их еда не была слишком хороша, они все еще могли поесть у Досата. что было в принципе невозможно у других болгородных. Мэг также очень четко понимала, что сейчас клан Будда полностью зависел от поддержки ее деда, а юный Адам в принципе ничего не понимал, так что сейчас она только надеялась, что Адам будет достаточно сообразительным, чтобы не действовать по своему усмотрению, иначе у клана Будда действительно не будет никакой надежды на выживание. Но даже если бы Адам был благоразумным, ему еще предстояло многому научиться. Ведь раньше он был в основном молодым мастером, что прожигало жизнь с типичными недостатками в знаниях и навыках. Он в принципе не имел опыта в управлении кланом. Поэтому было бы неплохо, если бы он был достаточно благоразумным чтобы обучиться этому, ведь если он все-таки откажется и будет давать ошибочные приказы, то с их текущими обстоятельствами они не смогут выдержать больше, чем несколько лет. Даже если семью Буда нельзя было и прежде назвать очень богатой, все равно они были по крайней мере до сих пор дворянством, Даже если их заклеймили преступниками, то на этот раз их имущество не было конфисковано, и поэтому у клана до сих пор было много денег. Где-то 100 тысяч золотых или около того. А это была отнюдь не маленькая сумма. Но сейчас Грин уже обменял эти деньги на всевозможные запасы, и у него осталось только где-то 100 золотых. Если Адам будет продолжать разбрасываться деньгами, так как он делал раньше, то этим людям останется только надеть веревку на шею и ждать голодной смерти. Прямо сейчас личные качества Адама решали, выживет ли клан Будда.